«Меня зовут Хейзел Паркер», — сказала она, протягивая руку. «Аллан Клеменс». «Не будем терять времени, Аллан. Эти люди скоро вернутся и станут нас искать». В лесу их поджидала кучка испуганных негров, среди которых была молоденькая женщина с ребенком на спине. Спутник Хейзел без слов протянул Аллану фляжку с водой, тогда как мулатка развязала мешок. «Сейчас я перевяжу твою рану». И ты, наверное, хочешь есть. Негры смотрели голодными глазами, и Хейзел раздала им по куску копченой свиной шейки и по половине кукурузной лепешки. После еды негры обхватили руками колени и раскачивались взад и вперед, тогда как их губы что-то шептали. В это время прохладные уверенные руки Хейзел накладывали на лоб Алана чистую повязку. Как бы он ни был измучен, все же нашел в себе силы спросить, «Кто ты?». Почему-то он сразу почувствовал, что с ней будет легко говорить о любых вещах. «Кондуктор дороги. Льюис, мой помощник в этом рейсе, наша цель — граница с Канадой». Я тоже шел туда. «Один-то едва ли сумел бы до нее добраться». На границе Северных Штатов местные жители охотятся на беглых рабов, как лисы на кроликов, ибо это последняя возможность получить за них награду. Аллан не удержался от вопроса. «Спасая меня, ты рисковала жизнями других беглых рабов, да и сейчас рискуешь. Зачем?» По ее губам скользнула усмешка. «Ты прав. Одно из наших правил — не ставить на карту жизнь многих ради спасения одного». «Так-то зачем?» — повторил он. Хейзел небрежно пожала плечами, погладила ружье и ничего не ответила. Они двинулись через лес и вскоре вышли к деревушке, прилепившейся на склоне холма в окружении маленьких огородов и кукурузных полей. Слегка пригнувшись, Хейзел быстро направилась к крайнему дому. Остальные двинулись за ней. Дом был старый, будто покрытый черными струпьями. Его окружала ограда из кольев, напоминавших расшатанные зубы. Однако в нем кто-то жил. Аллан увидел на пороге бедно одетую белую женщину, которая смотрела на них, приставив руку к колбу. — Это снова мы, Дороти, — сказала Хейзел. — Подобрали еще одного, и, похоже, теперь нас будут искать. Нам надо запутать следы, а лучше отсидеться до ночи. Женщина не удивилась. У нее было самое обыкновенное лицо, которое нельзя было назвать ни привлекательным, ни приветливым, ни добрым, однако ее голос прозвучал спокойно и твердо. «Проходите в дом и спускайтесь вниз». А внутри было бедно. Некрашенный деревянный пол, вместо стекол промасленная бумага, из мебели громоздкий буфет, стол, покрытая стеганым одеялом кровати, три стула. алан Увидел на столе кукурузный хлеб и несколько луковиц, а в углу — кучу сухих початков. Из другого угла, с любопытством, но без страха, смотрел белоголовый мальчик. Посреди комнаты висела грубо сколоченная люлька, в которой спал спеленатый младенец. Дыра, в полу прикрытая облезлым плетеным ковриком, вела в некое подобие подвала. Алан удивился. По его мнению, в первую очередь беглецов станут искать именно в таких укромных местах. Ребенок за спиной у негритянки захныкал, а потом разразился тоненьким плачем. «Нас могут услышать», — сказала Хейзел. Дороти без слов взяла у негритянки младенца, тщательно завернула его в тряпки и положила в люльку рядом со своим ребенком. Аллан был поражен. В этом затерянном среди лесов, почти непригодном для житья месте, где едва ли можно питать даже рубкую надежду на счастье, находились люди, сохранившие в душе нечто такое, во что он уже не верил. Подвал был похож на шкатулку с двойным дном. За стеной с полками, на которых хранились скудные припасы, скрывалось дополнительное пространство — куда они кое-как протиснулись и уселись в ряд. Когда Хейзел взяла Алана за руку и потянула за собой, он почувствовал, что именно она сможет стать его проводником в новую жизнь. «Почему эта белая женщина нам помогает? Она очень бедна. У нее ничего нет», — прошептал он. «Наверное, потому что у нее ничего нет», — ответила отголоском его фразы. «Ты говорила, здешние люди охотятся на беглых рабов, иные охотятся, а другие выручают. Разве тебе не известно, что большое зло нередко соседствует с непостижимым добром?» Сидя в темном и тесном пространстве, похожем на могилу, Аллан вспоминал рассказ Айрин о ее путешествии через океан. Она плыла в огромном гробу через тяжелые темные воды, веря в то, что есть врата, способные вывести в мир, существовавший за пределами мрака, врата, способные раскрыться перед тем, кто окончательно опустошен, отчаялся. Аллан не верил в чудеса и все-таки представлял, как когда-нибудь они вновь заключат друг друга в объятия. Эти мысли хотя бы немного отвлекали от страха и заглушали боль, которая пульсировала в ране при каждом биении сердца. Наверху топали ногами люди. Было слышно, как кто-то спустился в подвал и осветил стены. Хейзел была напряжена, как струна. Позднее она рассказывала, что случалось, негры не выдерживали и выдавали себя. Вскакивали, начинали голосить, словом, вели себя так, будто их одурманили злые духи. Когда белые находили их, выволакивали наружу и набрасывали на шею веревку, они успокаивались, затихали, будто грядущая смерть была их спасением. В те минуты Аллан впервые понял, насколько сам был близок к тому, чтобы сдаться.